Карты о описи последнего обследования Сахалинского залива и Амурского лимана капитаном Гавриловым взялся внимательно перечитывать судовой журнал. За краткостью времени, по ничтожеству имеющихся у меня средств, из-за свежих ветров и течений, которые встретил, Мне не представлялось никакой возможности произвести тщательное и подробное исследование, которое могло бы разрешить вопрос о состоянии устья реки Амур и ее лимана, а также мне вменялось вернуться своевременно в Аян, чтобы снабдить продовольствием промышленников Курильских островов». «Почему вы, — Муравьев сухо обратился к Завойко, — категорично отписали Врангелю, что устье Амура забито мелями?» Хотя Гаврилов-то ясно указывает на причины, которые ему помешали тщательно произвести исследование. Вы — рангелю а тот — канцлеру, канцлер — государю. И пошло-поехало. Я прежде всего основывался на докладах Лаперуза и Крузенштерна, отвечал капитан первого ранга. Сопутствуя ветры Гаврилову, ему все равно не удалось бы доказать ничего нового. Лишь бы дело с плеч свалить, — возмущался Муравьев, — а там хоть потоп. Многое бы отдал Муравьев, чтобы побеседовать с самим Гавриловым, отважным капитаном Брига Константин. Но никому не суждено даже увидеть его, не то чтобы пожать руку. Всего год назад Гаврилов умер от цинги в Калифорнии, в Новоархангельске, где и похоронен. Такие вот сложились обстоятельства. Муравьев обсуждал с Завойко, как перенести Охотский порт в Аян, где разместить людей, как сделать новый Аянский тракт не столь изнурительным для путников. Николай Николаевич внимательно присматривался к завойка хорошему хозяину порта, проявлявшему заботу о подчиненных. Многое в его службе оценил. И все-таки какие-то скрытые неприятные черты в капитане первого ранга настораживали-ка генерала. завойка в глазах современника. Это был тяжелый человек в полном смысле слова. Без образования сам, не любил образования в других, предпочитал людей, выслужившихся из простых. Несомненное достоинство завойка, его деятельность, но и тут пересаливал в мелочности и придирчивости. Насколько заботился как о помещении, так и о пище нижних чинов, настолько же оставался равнодушным к людям развитым. Видимо, твердостью характера, заботой о нижних чинах умением противостоять высшему начальству завойка подкупил первосвященника иннокентия владыка настоятельно советовал муравьеву если образуется камчатская область то назначить губернатором завойка василий степанович к 39 годам успел побывать в кругосветном плавании в наваринском сражении где русскими был разбит турецкий египетский флот и вот уже 9 лет он служит в российско-американской компании через год завойка станет губернатором Камчатки. А еще через пять лет контр-адмирал возглавит оборону Петропавловска. Это его молодцы пойдут в штыки с горы Никольской на противника численностью превышающего их в три раза. Пойдут с одной лишь мыслью умереть, но не сдаться. Англичане и французы не выдержат штыкового натиска и в панике побегут. Уж не отцовская ли забота Завойко о нижних чинах помогла ему одержать славную победу. Это адмирал Завойко выведет русскую эскадру из Авачинской бухты под носом у неприятеля и благополучно проведет в залив Декастре, оттуда в Амурский лиман. Муравьев, конечно, не мог предвидеть подвиги Василия Степановича, только здравый смысл и расчетливость заставили назначить его начальником Камчатки. Юлия Егоровна показала гостям огород, где созревали картофель и редька, двух коров, стадо гусей. Екатерина Николаевна с болью видела, как двое худеньких бледных детей охотно грызли сырой картофель, по-сибирски называя его «яблоками». Они никогда не знали настоящих свежих яблок. Муравьева большее время дня занималась с детьми, играла, читала им книжки, почти не спускала с рук грудную девочку, сама пеленала ее, выносила на берег, пела французские колыбельные песни. В Аяне она твердо решила, вернувшись в Иркутск, взять на воспитание девочку, дочь исправника Чайковского, которую часто привозили к себе в дом и к которой успела привязаться. Элиза Христиане тоже не скучала без дела,